Глава 16. Киев. 1897. Узнав о своей беременности, Мария больше не колола морфин, несмотря на заверения Дарьи, что он совершенно безопасен для будущего ребёнка. Торновская попробовала отказаться от кокаина и абсента, но это у неё почти не получилось. Иногда ей удавалось заставить себя не вдыхать збелый едкий порошок и не опрокидывать рюмку спиртного, но это бывало редко. Беременность не сделала её домоседкой, и она по-прежнему развлекалась в ресторанах со своим мужем. Однажды после вальсирования с одним из дворянских отпрысков она почувствовала себя плохо. Сигучая боль внизу живота заставила её переломиться пополам и застонать, опираясь на руку кавалера, Мария подошла к столику и прошептала Василию: Кажется, я рожаю. Супруг растерянно замаргал, он понятия не имел, что нужно делать в таких случаях. Я бы позвал официанта. Мария вскрикнула от раздирающей боли: "Идиот, мне нужен врача". Ваську вытащил золотые часы на толстой цепи и посмотрел на циферблат. "Час ночи, Мара, тебя не примет ни один врач". И его спокойствие и бездействие бесили её, она чуть не отвесила ему пощёчину. Тогда наняли экипаж везти в больницу. Василий посмотрел по сторонам, словно собираясь остановить экипаж в зале ресторана и их руснул пальцами. Новость будто парализовала его, лишила способности двигаться. Мария, положив голову на уставленный тарелками стол, громко стонала уже никого не стесняясь. Дарья подбежала к подруге. "Что? Началось? Не бойся, всё будет хорошо". Тарновская обеими руками стискивала живот, как будто собираясь помешать ребёнку появиться на свет. "Мне кажется, я рожу здесь и сейчас". Какая-то жидкость потекла по её ногам, образовав тёмную лужицу на паркете. Дари приложила палец к губам. Бож мой, потерпи, я сейчас. Оттолкнув Васюка, по-прежнему находившегося в ступоре, она бросилась к управляющему с криком: "Моя подруга рожает!" Управляющий, степенный господин в светлом костюме и очках в золотой оправе, удивлённо посмотрел на молодую женщину. "Кто рожает?" Мария Торновская губы вылоховыт тряслись. "Нужно срочно что-то делать!" «Ведите ее в мой кабинет», — распорядился мужчина. «А я найму экипаж. Ее нужно к врачу». Васюк и Дарья схватили роженицу под руки и поволокли в кабинет управляющего. Она уже не стонала, а кричала, внутренности раздирала острая боль. В кабинете женщина легла на диван с кожаной черной обивкой. «Прикажите официантам, чтобы принесли чистые полотенца и нагрели воды», — приказала Дарья, гладя горячий потный лоб подруги. Ну, можем не довести её. Управляющий затряс головой. Вы хотите сказать, что она будет рожать здесь? Именно это я и хочу сказать, буркнула Дарья, помогая Торновской, почти потерявшей сознание от боли, снять чулки. И наша с вами задача помочь ей. Ну, я никогда, начал был ему мужчина, но отсёкся, посмотрев в холодные глаза Дарьи. Хорошо, сейчас всё сделают. Волохова наклонилась над Марией. Потерпи, немного, дорогая. Когда принесут чистые полотенца, начинай тужиться. Тужься как можно сильнее. Мария не могла открыть глаза. Кроме боли, её охватил леденящий страх за себя, не за ребёнка. Здесь в кабинете она могла истечь кровью. Бледный молодой официант принёс горячую воду и чистое полотенце. Дарья ловко застелила диван и крикнула в ухо Марии: "Тужься, что есть силы". Тарновская закрыла глаза, зажмурилась и выполнила просьбу подруги. Острая боль продолжала раздирать внутренности. Волохова, вытирая капли пота чистым полотенцем, склонилась над роженицей. Давай, дорогая, осталось немного. Ну. Мария снова зажмурилась. Что-то будто выскользнуло из её чрева, и раздался писк, словно где-то плакал котёнок. Она открыла глаза. Дарья держала на руках какой-то красный сморщенный комочек. Сын у вас, с Василием? Мальчик. Мария вздохнула и улыбнулась. Супруг, которому Волховер разрешил зайти в кабинет, вытирал ей лицо влажным платком. Слава Господу, всё хорошо закончилось. Как назовете мальчика? деловито осведомилась Дарья. У нас в роду Торновских все Василий, отозвался молодой отец, пунцовый от гордости. Этот герой тоже будет Василием. Мария ничего не ответила. Сейчас ей было всё равно, как её супруг решит назвать ребёнка. Главное, она выдержала, справилась. Молодая женщина впала в забытьё, слышала, но почти не понимала, о чём говорят Дарья и Василий. Кровотечение у неё шептало в ухого: "Врача нужно и как можно скорее". Торновский забегал по кабинету, как потерявшийся щенок. Когда привезли доктора к Марии, будто во сне услышала его глуховатый голос. Организм молодой, сильный, убеждал супруга пожилой врач. Всё будет хорошо, поверьте мне. Торновская попыталась улыбнуться и потеряла сознание.